о жизни иисуса он якобы жил в первой половине первого века в палестине следовательно можно предположить что ссылки на него имеются в иудейской литературе именно в это время наблюдался ее рассвет происходило закладывание основ талмуда в палестине было много религиозных школ и жили известные богословы но в талмудической литературе нет упоминания ни об иисусе христе ни о христианстве Это обстоятельство иногда объясняется следующим образом. Иудейская литература потому умалчивает об Иисусе, что он не существовал. Данный вывод сделан без должного обоснования. Писатель сам решает, о чем ему писать, что считает необходимым для увековечения или же незначительным. Даже если речь идет о каких-то действительно важных событиях. Мы точно не знаем, почему иудейская литература оставила без внимания образ Христа. С древних времен существовал обычай «дамнацио меморие» — наказание молчанием, когда имена людей, подвергавшихся такому наказанию, нигде не упоминались. Некоторые исследователи... Допускают, что именно этот обычай был применен в данном случае. Иисус выступал против официальных представлений иудейской религии, против книжников, против фарисеев и саддукеев, проповедовал наступление такого царства, где не было места их власти. Не исключено. И об этом свидетельствует Евангелие, что первосвященники, боясь распространения и учения Иисуса, поспешили осудить его. Вполне допустимо, что иудейская литература умышленно обошла молчанием и Иисуса и проповедь христианства. Иосиф Флавий в своем труде иудейские древности излагает историю Ирода Великого и его наследников, то есть рассказывает о том времени, когда жил Иисус. В книге есть два места, связанные с Иисусом Христом. Там говорится о Иакове, который был братом иисуса называемого христом в евангелии от матфея также упоминаются братья иисуса в том числе Иаков. не плотников ли он сын не его ли мать называется мария и братья его иаков и иосий и симон и иуда матфей глава 13 стих 55 Второе упоминание — знаменитое свидетельство Флавия. Тестимониум Флавианум. В то время жил Иисус, мудрый человек, если вообще его можно назвать человеком. Он совершал вещи необыкновенные и был учителем людей, которые с радостью воспринимали правду. За ним пошло много иудеев, равно как и язычников он и был Христом. А когда подоносом знаменитейших наших мужей Пилат приговорил его к распятию на кресте, его прежние приверженцы не отвернулись от него, ибо на третий день он снова явился им живой, что предсказывали божьи пророки, так же, как и многие другие поразительные вещи о нем. Начиная с XVI века идут горячие споры о достоверности сообщения Флавия. Большинство современных исследователей считает его позднейшей вставкой не столько из-за тенденциозного характера текста, сколько из-за следующих обстоятельств. В третьем веке философ Ориген упрекал Иосифа Флавия о том, что последний не считает Иисуса мессией, То есть Ориген не был знаком с А вот раннехристианский автор Евсевий, живший в начале IV века, уже был знаком с этим текстом и цитировал его. Таким образом, мы можем убедиться в том, что тестемониум Флавианум не принадлежит Перу Иосифа флаве а написан позже и вставлен в иудейские древности христианскими теологами. Можно довольно точно установить время, когда эта вставка попала в текст — конец третьего века. Вопрос только в том, умолчал ли Иосиф Флавий о существовании Иисуса и упомянутый отрывок «Дело рук жившего позднее христианского переписчика» или же в тексте было упоминание, которое почему-то не удовлетворило переписчика.